«13 мая 1787 года. Вчерашний вечер в шестом часу мы приехали в здешний город. Дитя сие не существовало восемь лет назад». Сначала проехали каменные казармы шести полков, потом поворотили направо, въехав в крепость, которая состоит в отделке, совсем поспеет в нынешнее лето и несравненно лучше Киево-Печерской. Внутри крепости военные строения, многие окончены, некоторые приводятся в отделку. Церковь каменная, прекрасная». Когда я говорю каменное, не подумайте, чтобы под сим разумелся кирпич. Здесь иного камня не знают, как тот, который, вынув из земли, кладут в стену. Он крепче плиты и сырость не принимает. Выехав из крепости, повернули мы в Адмиралтейство, в котором все магазины каменного строения покрыты железом. На стапелях нашли мы готовый 80-пушечный корабль, который в субботу, Бог даст здоровье, спустим на воду. Возле сего 60-пушечный готовый, возле сего фрегат 50-пушечный. Сии корабли из той комнаты, в которой к вам пишу, видны, и сад сего возле адмиралтейства и стапель». Купеческого города, который с другой стороны составляет предместие, я еще не видала, но сказывают не хуже. Народы здесь, кроме военных, великое множество и разноязычные, с большей части Европы. Я могу сказать, что мои намерения всем краю приведены до такой степени, что нельзя он их оставить без достодолжной похвалы. Усердное попечение везде видно, и лодки к тому избраны способные. Как вознаграждали эти строки Потемкина за все его усердие и за все его труды? У Кизи-Керменя, небольшого городка, лежавшего в 75 верстах от Киршсона и некогда называвшегося греками Альвеополем, а русскими Белой Вежею или Бориславлем, знаменитые путешественники переехали Днепр и были там встречены отрядом, состоящим из молодых людей знатнейших татарских семейств, недавно покорившихся России. Им было поручено от имени их соотечественников засвидетельствовать государыне глубокое уважение и просить позволения сопровождать ее. Екатерина не только согласилась с обычной своей благосклонностью на эту просьбу, но даже объявила, что на протяжении всего путешествия и своего пребывания в Крыму Она не желает иметь другой стражи, других защитников от всякой опасности, кроме своих новых подданных. Такая смелая решительность, такая уверенность в народе, бывшем всегда жесточайшим врагом русских, удивила всю иностранную свиту великой царицы. Удивление еще больше увеличилось, когда татары в полной мере оправдали это доверие. И своей преданностью к новой повелительнице могли сравниться с ее русскими подданными. Не было опасности, которые бы они не стремились предотвратить ради ее спокойствия. Они доказали это особенно в Бахчисарае, где едва не случилось величайшее несчастье для России. Бахчисарай лежит в узкой долине, окруженной высокими скалами. Дорога, проложенная по спуску с крутой горы, очень опасна. И здесь-то горячие крымские лошади, не привыкшие к необыкновенной тяжести кареты, в которой находилась государыня, взбесились, закусили у дела и понеслись между скалами. Ужас овладел всей свитой императрицы». Она одна, как рассказывал потом император, сидевшая вместе с ней в карете, не изменилась в лице. С невыразимым трепетом все ожидали минуты, когда экипаж на всем бегу опрокинется на острые скалы и разлетится вдребезги. В отчаянии никто не мог думать о помощи и спасении, но татарский отряд... Составлявший почетную стражу государыне, уже вихрем несся вслед за каретой, уже опередил ее и, бросившись самоотверженностью навстречу бешеным лошадям, остановил их. Приятно было Екатерине за спасение своей жизни благодарить народ всего лишь три года, бывший в ее подданстве. И где же? Во дворце его царей, некогда страшных для России, теперь не существовавших больше. Надо сказать вам, милые мои слушатели, что город Бахчисарай был столицей Крыма, когда им владели татары. Здесь жили их ханы, и великодушные государыня ничего не изменило не только в их дворце, но даже в целом городе. По ее приказанию он не заселялся русскими и оставался татарским по своему составу. От этого его азиатский вид сохранился в нем больше, чем в других городах Крыма. Наследники Екатерины уважали ее волю, и всё в Бахчисарае до сих пор выражает его национальный характер. И теперь еще мечети и дворцы, фонтаны и кладбища дышат востоком и своей необычностью привлекают взоры каждого путешественника. Особенно примечательна его главная улица – Она настолько узкая, что две кареты, встретившись, едва могут разъехаться на ней. И на протяжении всей своей длины, в полторы версты, она представляет собой два ряда совершенно острых деревянных лавок. Проехав по ней один раз, можно получить точное представление о нравах, промышленности и степени образованности крымских татар. В этих лавках представлены все ремесла и искусства и здесь же проходит почти вся жизнь их обитателей. Здесь можно видеть, как они подковывают своих лошадей, пекут хлебы, готовят кушанья, продают разные товары, одним словом, занимаются всеми своими делами. Все приехавшие с государыней почувствовали себя словно перенесенными в какое-нибудь азиатское царство, тем более что все они помещены были в великолепном Бахчисарайском дворце, где оставались еще некоторые служители последнего хана. Обо всем этом очень хорошо рассказывает граф Сигюр в своих записях. «Думаю, мои слушатели будут довольны, если я предложу несколько строк из них».